И тогда Анискин повернул ухо к дверям, так как на крыльце постукивало и шуршало, разговаривало и сердилось. Какой-то очень злой человек сбивал с ног грязь и ругался. Так вести себя на чужом крыльце мог только один человек в деревне. Участковый широко ухмыльнулся, еще раз хлебосольно развел руками и весело проговорил Это никак продавщица Дуська меня ищет. Так и оказалось. В двери не постучали, а сердито грохнули кулаками. Дверь не отворилась, а с грохотом распахнулась, и, шурша плащом болонья, дыша дождем и одеколоном Ландыш, в комнату ворвалась продавщица сельповского магазина Дуська Пронина. Влетев в комнату, Дуська хотела поздороваться, но увидела Веру косую, остолбенела. Сначала Дуська вполголоса пробормотала «Подумаешь, красавица!» потом презрительно фыркнула и рассмеялась нахальным смешком. «Ах ты, холера, Верка!» — сказала Дуська. «Говорила, что синтетическую кофту берешь для подруги, а оказывается, сама ее носишь». Дуська отступила на шаг, положила руки на бедро, отчего они локтями поднялись чуть ли не выше плеч, побыла в неподвижности секунду и вдруг рванулась к Вере. Она схватила пальцами ее синюю плессированную юбку, потянула на себя и закричала густым голосом. — Так вот, где полисирована юбка, которую ты брала будто бы для учительницы Нины Якольна, когда она была в отпуску? А — А бусы-то бусы! Дуська со страхом в глазах показала на янтарные бусы. — А бусы-то? Бусы! Ты ведь говорила, что их для кого берешь? Продавщица резко повернулась к участковому и шепотом закончила. Она ведь сказала, что для твоей жены Анискин берет бусы, как Глафера находится в тяжести и сама в магазин прийти не может. Дуська от возмущения широко открыла рот, хотела еще что-то выкрикнуть, но не смогла. Такая она была характерная и горячая, что слова у нее в горле стали колом. — Ишь! — произнесла Дуська то, что было полегче. «Иш — Ишь! — это еще не все евдокея сказал участковый она касается а ведь на тебя жалобу писала в райком что торгуешь из под прилавка я два месяца узнать не мог кто это на тебя напрасленно возводит а теперь знаю дуська беззвучно осел на табуретку на которой раньше сидел участковый лишний воздух она выдохнула и вместе с ним из груди вырвался тяжелый вздох Серые и ясные глаза женщины потускнели. Под табуреткой боты перестали блестеть. Такой сделалась продавщица Дуська, какой ее пять минут назад представить было нельзя. «Эх, Верка, Верка!» — сказала Дуська. «Меня ведь за твое письмо чуть с работы не скинули. Эх, Верка, Верка!» По этой жалобе мне ревизию делали я те сто сорок рублей, которые ты мне должна внесла. Я кофту и бежево-шерстяное платье к пароходу вынесла и продала. Бежево-то платье у меня самое любимое было. Теперь ты ответь, Евдокея, после паузы сказал участковый, как сто сорок рублей образовались. А так, что Верка стонет и плачет ответила Дуська, и синтетическую кофту, и вот эти туфли, что на ней, она выплакала для деддомовских подруг. Говорит, денег нет, дай, говорит Дуська, в долг, как мы в детдоме выросли сиротами, нас пожалеть надо. Она горько вздохнула, как я могла обман понять, если Верка в клуб ходит хуже всех в деревне одетая. Опустив голову, страдальчески морщился Павел Косой. Неприязненно улыбалась Анна Борисовна, держала кулачок у рта Вера Косая. Шел за окнами такой нудный и холодный дождь, какой бывает только осенью, когда пустеют скошенные поля, скрипят на шестах скворечники, по оби и озерам плывут желтые, вялые от влаги листья, и на черных от воды проводах сидят посиневшие скворцы. Морочно, холодно, неуютно.